Глава 29. 26 декабря, 15:28 часов 28 минут по Центральноевропейскому времени. Сан-Себастьян, Испания. «Похоже, на вечеринку мы опоздали», — заметил Ковальский. Грейс следовал за своим широкоплечим напарником вниз по спиральной лестнице. То и дело им приходилось огибать военных в полной боевой выкладке. Впереди, в черной шерстяной куртке, подходящей к такой же черной рубашке и брюкам, спешил отец Бейли. Внизу лестницы их ждал темноволосый мужчина в костюме. Бейджик, свисавший на ленте с его шеи, сообщал, что перед ними сотрудник НСБ, Центра Национальда Интеллигенция, Национальной службы безопасности Испании. Агент Хуан Сабала, представил его отец Бэйли возглавляет отдел НСБ по борьбе с баскскими террористами, действующими в этом регионе. Он руководил рейдом. Грей пожал спанцу руку, ощутив мозоли на ладони и крепость рукопожатия. Вид у испанца был хмурый, словно недовольный жизнью. Хотя, быть может, недоволен он был лишь тем, что в его вотчину вторглись какие-то американцы. «Ну ай, наваки!» — бросил он отцу Бейли. Рейд в этот особняк в старинном районе приморского города Сан-Себастьян оказался пустой тратой времени. Как видно, не только Грей и Ковальский опоздали на вечеринку. Пирс заглянул агенту через плечо в сумрачное подземелье. Цепочки тусклых зарешеченных лампочек, ввинчанных в потолок, озаряли ряд массивных каменных арок. На первый взгляд помещение выглядело, как подземная церковь с рядами часовен по сторонам. Здесь даже горели несколько свечей. Стены покрывали фрески, по большей частью с изображением мучеников в гротескных позах с лицами, искаженными болью. В нишах виднелись статуи. В дальнем конце стоял покрытый тканью алтарь. Рядом выселось распятие с умирающим Христом. Ближе к выходу Грей заметил вполне светского вида столы, и вокруг них перевернутые стулья, разбросанные в беспорядке бумаги, несколько разбитых и сожженных компьютеров, от которых еще поднимался дымок. Приметил он и пустые канистры из-под керосина, брошенные на полу. В воздухе висел запах гарри. «Похоже, кто-то их предупредил», — заметил бэйли «На несколько минут мы с ними разминулись». Грей досадливо покачал головой. От этого движения снова заныло шея. Загривок, плечи, тыльная сторона рук, плечи, бедер – все тело его сейчас было заклеено пластырями. Перед перелетом в этот приморский город на севере Испании, на берегу Бискайского залива, ему обработали ожоги и извлекли вплавившиеся в кожу частицы фосфора. Сделать это было необходимо, иначе фосфор начал бы отравлять организм. Однако Грей от души сожалела о задержке. Что ж, по крайней мере, он смог навестить в той же больнице Джейсона. Парень потерял немало крови, прежде чем спасатели вытащили его и Карли из катакомб. В тумане от лекарств он сбивчиво рассказал Грею о предательстве Монка. Грею все еще не верилось. И все же он понимал причины, толкнувшие старого друга на этот шаг. Монк уже потерял Кэт. Одна из его дочерей спаслась, но другая была в опасности». Где-то в глубине души Пирс даже надеялся, что у его друга все получится. И не только из-за Харьет. Бесчисленное множество раз за эти часы он вспоминал Сейхан. Вспоминал, как они лежали, обнявшись в кровати. Как он клал руку ей на выступающий живот и ощущал едва уловимые толчки ребенка. Быть может, именно поэтому Пейнтер отдал ему такой приказ. «Монка и похищенное устройство предоставь мне», — сказал он. «А сам выясни, что Тигель планирует дальше, и останови их!» Ради этой цели они с Ковальски вылетели из Парижа, оставив Карли в больнице с Джейсоном под вооруженной охраной. Полет на вертолете не занял много времени. Сан-Себастьян располагался всего в дюжине миль от французской границы. По дороге отец Бейли связывался со службами безопасности Франции и Испании, вместе с ними пытаясь пройти по тому следу, что подсказал ему контакт из таинственной организации «Ключ». Именно она направила силы испанской госбезопасности в этот особняк в старинном городке Сан-Себастьян. К несчастью, то ли информация пришла слишком поздно, то ли переговоры между разведками трех стран помешали НСБ действовать быстро – Не помогло делу и то, что после атаки на Париж страны Европейского Союза погрузились в хаос, повсюду закрывали границы и вводили усиленные меры безопасности. Отец Бейли повернулся к Грею. «Я хотел кое-что вам показать». Оставив агента Сабалу командовать своими подчиненными, вместе они углубились под мрачные каменные своды. Проходя через обширное пустое пространство, бэйли обвел его взмахом руки. Когда-то здесь находилось водохранилище, цистерна на случай осады. В восточной части Сан-Себастьяна таких средневековых цистерн несколько, однако никто не подозревал, что одна из них расположена под этим домом. «А хозяева дома?» — священник покачал головой. «Старинный род, еще более старые деньги. Сейчас исчезли бесследно». Кто бы сомневался. По сообщению из «Ключа», здесь находилась одна из цитаделей тигля он кивнул на столы и беспорядок вокруг них такие места они называют своими святыми палатами наполовину церкви наполовину казармы и военные штабы разбросаны по всей испании да и по всей европе говорят есть даже в сша И в наше время, когда тоталитаризм и нетерпимость борются с демократией и свободомыслием по всему миру, число святых палат продолжает расти. «Хотите сказать, что нам предстоит вернуться во времена Испанской Инквизиции?» «Я бы не удивился», — вполголоса проворчал Ковальский. «Почему?» — спросил Бейли. «Ну, знаете, как говорят», — великан пожал плечами. «Инквизицию никто не ждет, а она здесь». Грей узнал цитату из Монти Пайтона, но не мог понять, шутит Ковальский или говорит всерьез. Лицо великана было непроницаемым. Из боковой галереи, часовинки при святой палате, показалась знакомая фигура. Сестра Беатриса, одной рукой опираясь на трость черного дерева, другой поманила их к себе. На монахине по-прежнему была грубая серая ряса и белый чепец но холод зимнего дня заставил ее накинуть на плечи плотную шерстяную шаль. Она провела их через арку в небольшую часовню. У стены здесь стояло распятие с пугающим Христом, скорченное тело, искаженное мукой лицо, устремленное в небеса. Перед ним строгая деревянная скамья для молитвы и единственная горящая свеча. Рядом со свечой, освещенной мерцающим пламенем, покоился толстый старинный том, переплетенный в багровую кожу с золотыми застежками. Бейли подошел к фолианту. «Вот что я хотел вам показать. Сестра Беатриса нашла книгу под скамейкой для коленопреклонений. Должно быть, уронили во время поспешного бегства». Грей, наклонившись, прочел заглавие. «Да это же Малиус Малефикарум». «Печально известный молот ведьм», подтвердил бэйли «Библия Инквизиции». «Особенно почитал здесь, на севере Испании, где дольше всего существует Тигель». Грей присмотрелся к книге повнимательнее. Ему вспомнилось, что такую же книгу несли с собой люди, напавшие на женщину в университетской библиотеке. Бейли, как видно, пришла в голову та же мысль. «Быть может, это та же книга, что была во время резни в Каимбре?» Перс мысленно прокрутил в уме запись нападения. Запись была расплывчатой, зернистой. Невозможно сказать наверняка, но... Он взял тяжелый том в руки, перевернул, осмотрел заднюю обложку. Здесь в углу запятнала кожу темное пятно. Грей поднес книгу к носу и принюхался. «Какого дьявола ты делаешь?» — поинтересовался Ковальски. Монахиня неодобрительно цокнула языком и молча указала рукой на крест. Джо пожал плечами. «Прошу прощения, так...» «Что ты такое делаешь?» Командор опустил книгу на скамью, мысленно воспроизводя в памяти сцену из записи. Доктор Карсон, мать Карли, набросилась на одного из нападавших, того гиганта, которого они преследовали в катакомбах, с которым сражались в воздухе. Женщина кидается на него, царапает ногтями лицо. Он роняет книгу на залитый керосином пол. «Керосин», — произнес Грей, указывая на пятно, — Запах чувствуется до сих пор. Это та же самая книга. Теперь он смотрел на подземелье каким-то новым взглядом. Люди из ключа не ошиблись. Здесь находился штаб Тигля. «Кто бы ни спланировал резню в Португалии и нападение на Париж», нахмурившись, произнес Пирс. «Они планировали это здесь и командовали отсюда». «Ну ладно, а куда они теперь делись?» спросил Ковальски. Грей повернулся к Бейли. «У ваших контактов есть идеи?» «Нет. уверенно можно сказать лишь, что за такое короткое время враг не успел бы далеко уйти. Но вот куда он ушел — загадка. К несчастью, в округе множество мест, где можно укрыться. Таких цитаделей на склонах Пиренеев ни одна и ни две. Кроме того, члены тигля могли спрятаться в доме какого-нибудь своего сторонника». Грей поднял взгляд, представляя себе роскошный особняк, высящийся над этой тайной церковью. «А еще это может быть одно и то же место. Цитадель и дом сторонника, как здесь». «Выходит, они могут прятаться где угодно», — кисло заключил Ковальски. На лице Бейли отразилось чувство вины. «Нам придется их найти. И быстро. Прежде чем они нанесут удар по какому-нибудь другому городу», — понял Грей. «Нет», — Белли шагнул к нему и понизил голос, — «это вторая причина, по которой я привел вас сюда. Не хочу, чтобы наш разговор слышал агент Сабала. Враги были предупреждены, что мы придем за ними сюда, и успели скрыться. Приходится предположить, что произошла утечка информации, случайная или намеренная». Грей сам подозревал тоже. «То, что я сейчас скажу, не должен знать никто, кроме вас», — продолжал священник. «Насчет цитадели ключ оказался прав, значит, думаю, стоит доверять и другой их информации, той, что я получил всего час назад. Что же они вам сообщили? Что Тигель не планирует наносить новый удар, по крайней мере, в ближайшее время. А что же они хотят сделать? Заключить крупную сделку. Сегодня, возможно, через несколько часов. Хотят выставить что-то на продажу в Даркнете. Туда уже слетаются стервятники». Но что они продают? Скорее всего, либо дубликат Генезиса, либо просто свои услуги. Вы платите, выбираете мишень, и Тигель выполняет заказ. Грейс задумался, припоминая все происшедшее. Если так, выходит, нападение на Париж было просто доказательством силы, демонстрацией того, на что они способны. Я знаю только, что планируют они нечто грандиозное. Именно это слово употребил человек из ключа. «Грандиссимо!» — бэйли бросил взгляд назад на толпу военных и спецагентов. «Хотя рейд и провалился, все же он заставил членов «Тигля» сорваться с места, нарушил их планы и позволил моему контакту получить эту информацию. Вы представляете, когда и где произойдет сделка?» «Нет, известно, что она отложена. Возможно, потому что вы и другие сорвали планы уничтожения атомной станции» или, быть может, потому, что их люди с копией устройства Мары долго сюда добирались», — заметил Грей, вспомнив вражеский вертолет, что летел медленно, теряя высоту и оставляя за собой в воздухе шлейф дыма. «Так или иначе, нам необходимо выяснить, что они продают и где, и особенно, где спрятали устройство». Пирс подозревал, что речь идет об одном и том же месте. Он окинул взглядом мрачное подземелье. «Здесь планировались атаки». Отсюда велось командование. Однако, скорее всего, это лишь один из плацдармов Тигля. Сердце его не здесь. Вопрос «Где?» Он снова взял со скамьи тяжелую книгу. Взвесил ее в руках, вспоминая странное выражение священника «Библия Инквизиции». Несомненно, такая книга должна быть очень ценной. Из-за возраста и потому, что это семейная реликвия. Реликвия древнего рода, столетиями хранящего верность стиглю. А что делают обычно с семейными библиями? Перехватив книгу одной рукой, другой Грей раскрыл обложку и мысленно вознес благодарность покойной Шарлотте. Не выбей, доктор Карсон, книгу из руки гиганта, им никогда бы не найти этот ключ. И снова Грея охватило все то же странное чувство, что его ведет судьба. Но он стряхнул это чувство и принялся читать чернильные строки на форзаце книги. Здесь был длинный список имен и дат, уходящий в глубину веков, список поколений и поколений владельцев реликвии. Взгляд его опустился на последнюю строку. «Последнее имя». Прочитав его, Грей словно оцепенел. «О, нет!» Он повернулся к отцу Бэйли. Все это время мы шли по ложному следу. Пятнадцать часов десять минут. Мы должны быть готовы. Тадор прохаживался по занесенному снегом двору замка, стоящего высоко в горах. Половина лица, покрытая густым слоем целебной мази, скрывалась под повязкой, прячущей самые страшные ожоги. Забинтованы были и руки. Волосы он сбрил. Бритва довершила дело, начатое частицами белого фосфора. Любой другой на его месте сейчас катался бы по земле и выл от боли. Тодора же Бог сотворил неуязвимым, непоколебимым воином Господнем. И все же он понимал, как сейчас выглядит. Даже братья Пиринеи, два огромных пса со шкурами белоснежными, как вершины здешних гор, поспешили убраться с его пути. Когда он подошел ближе, они вскочили с нагретых солнцем лежанок и, поджав хвосты, потрусили прочь. Собаки принадлежали великому инквизитору. Он сам вырастил из щенков мощных и бесстрашных сторожевых псов. По большей части пиринеи охраняли стадо овец, принадлежащих инквизитору, от волков, частенько бесчинствующих в этих краях. тадор вспомнил, как в детстве боялся волков. Однажды, пробираясь через лес на закате, он наткнулся на полусъеденный труп оленя. Разорванное тело, торчащее наружу внутренности, «Трава, пропитанная кровью». И тут же раздался многоголосый волчий вой. Не помня себя, мальчик бросился домой. Волков он не видел, должно быть, они за ним и не гнались. Но, прибежав домой, обнаружил, что обмочил штаны. С той поры призрачный вой волков, их бесшумные шаги на мягких лапах, нередко преследовали его во снах. Вспомнив об этом сейчас... Тадор обратил задумчивый взгляд на распахнутые главные ворота. На север, в сторону моря, тянулась заснеженная горная гряда. Вдали виднелись несколько столбов дыма. Они указывали на деревушку Сугарамурди, одно из нескольких селений, разбросанных по этим отдаленным и глухим местам. Здесь же находилась и его родная деревня. Но отца уже не было в живых, и Тодору незачем было туда возвращаться. «Теперь мой дом здесь». Он повернулся и поднял глаза на массивное здание. Настоящий замок с красной черепичной крышей. Высокая островерхая колокольня хранит колокол, некогда украшавший собор Сантьяго де Компостелло в соседней Галисии. Стены крепости изваяны из того же камня, что и близлежащие горы. Под облупившимся слоем штукатурки и краски кое-где можно различить массивные каменные блоки свидетельствующие об истинной природе этих нерушимых стен. Крепость принадлежит семье инквизитора уже пять столетий, с тех пор, когда Тамас Тарквемада железной дланью правил Испанской инквизицией. Когда же, наконец, вернутся былые времена, времена святости и истинного благочестия? Твердо зная, что возвращение этих времен недалеко, что он сам ускорит его приход, Тадор направился ко входу в замок. Инквизитор прибывает через час. К его приезду все должно быть готово. Мендоза вместе с адским устройством Тодор отправил вперед. А сам задержался, чтобы перевязать раны. Однако он хотел убедиться, что больше промашек не будет. Да, тадору удалось поставить Париж на колени, но не удалось нанести растленному городу последний удар. Каким-то образом враги сумели восстановить контроль над атомной станцией в Нажане, И спасти ее от взрыва при воспоминании об этом лицо его горело от стыда и тот сжег куда сильнее огня нет он больше не разочарует великого инквизитора особенно после того как в святую палату в сан себастьяне вторгались власти и руководитель тигли едва не попал им в руки тадор хорошо помнил эту палату помнил как преклонял там колени еще ребенком как там получил из рук великого инквизитора титул фамилиар Только после этого он был допущен к темным тайнам, узнал о том, что там происходит, о кровавых жертвоприношениях, очистках. Да и последний свой приказ он получил в этой святой палате, в подвале старинного особняка, в тайной беседе с инквизитором, когда тот объяснил, что Тадору придется сделать ради блага мира и церкви. «Ты — воин Божий. Ты не ведаешь ни страха, ни пощады. Так докажи это». «Стреляй без колебаний, без тени сожаления». Инквизитор смотрел на него стальным взглядом. И Тодор не оплошал. Не подвел. Не подведет и сейчас. Он шел по холу замка, и его шаги по истертым полам красного дерева гулко отдавались в тишине. Ревел огонь в камине, таком огромном, что туда мог бы въехать всадник на лошади. У противоположной стены выселись до потолка полки, уставленные старинными книгами. На стенах висели картины маслом, полотна старых испанских мастеров. тадор знал имена этих художников. По пыльным книгам на полках он изучал историю своей великой страны, порой сидя бок о бок или стоя плечом к плечу с самим великим инквизитором. Тодор шел вперед, и с каждым шагом решимость его крепла. С высоко поднятой головой, гордясь своим положением и целью, вступил он на лестницу, ведущую в подвал, и начал спускаться вниз. «Отец, видишь ли ты, чего добился твой сын? Был проклятым созданием, недостойным даже материнской любви, а стал фамилиаром древнего ордена, воином Господнем, одним из тех, кто вернет падший мир Богу». Тадор спускался в подвал, где его ждал Мендоза, готовя для работы нечестивое устройство. О следующей стадии плана Великий Инквизитор пока почти ничего не сообщил. Сказал лишь, что она принесет Тиглю еще больше славы. Подробности плана оставались известны лишь внутреннему трибуналу, группе руководителей ордена, в которую Тадор надеялся однажды войти. «Если докажу, что достоин этого». Он шагал по ступеням вниз, и роскошь и изящество надземных этажей замка сменялись серостью и холодом. Тодор провел рукой по стене, ощущая ладонью тяжесть и твердость камня, душу своей горной родины, такой же суровой и непоколебимой. Наконец он добрался до подвала. Ниже находился еще один этаж. Там скрывалась под надежной защитой святейшая палата, святая святых Инквизиции. Она представляла собой бункер за стальными дверями. Подходы к нему охранялись огневыми точками. Бункер этот, спрятанный в сердце гор, способен был выдержать ядерный удар. Припасов и оружия, хранившихся в нем, хватило бы на целую армию. Когда мир падет под ударами гнева Господня, Тигель выживет» здесь и в других святых палатах, разбросанных по всему земному шару. Тадор представлял себе, как из пепла восстанет новый порядок, как, очистившись огнем, мир вернется к Богу. Скорее бы пришел этот день, а до тех пор он останется воином Господнем, верной слугой избранного ученика Божьего, инквизитор Generalis, великого инквизитора. Додор дошел до конца коридора, набрал на замке запертой двери код, сообщенный ему сегодня, и, толкнув дверь, вошел в компьютерную лабораторию. Перешагнув порог, он словно попал из прошлого в будущее. Прежде он никогда здесь не был и теперь с изумлением взирал на изобилие компьютерного оборудования. Повсюду сияли мониторы и по каждому экрану бежали строки непонятных кодов, непостижимой графики, Схемы и иная диагностическая информация. Единственный обитатель этой комнаты, Мендоза, работал за компьютером напротив двери, сидя к Тодору спиной. На большом мониторе перед ним мерцал темный сад, освещенный черным солнцем. Посреди сада скорчилась фигура, как будто соткана из белого огня. Пальцы впились в землю, пылающие глаза смотрели прямо в лица мучителям». «Ты закончил осмотр и проверку Генезиса? Все работает нормально?» «Си, фамильяр Сениго!» Мендоза бросил взгляд на соседний стол под закрытым окном, где покоилась в своей стальной раме сияющая сфера. «Скоро все будет готово для аукциона». Тодор моргнул. Слова компьютерщика были ему непонятны. «Для аукциона?» Мендоза оглянулся через плечо. «Я готовлю устройство для продажи», пояснил он. «На рынке Вавилон в Даркнете». «Уже установил прокси open для...» «Да о чем ты говоришь?» — рявкнул Тодор. О подобных планах он слышал впервые. Компьютерщик испуганно заморгал, словно опасался удара. «Лосиенту, я думал, вы знаете». Он указал на еще один монитор, поменьше, возле своего левого локтя. Здесь по экрану бежали текстовые строки диалога. «Приказ великого инквизитора. Он распорядился, чтобы я приготовил все для аукциона». Уже залогинились покупатели, всего около сотни. «Инквизитор считает, что на этом аукционе мы сможем в течение часа заработать миллиарды в криптовалюте». Тадор нахмурил брови, не чувствуя, что от этого движения повязка сползает с лица. Его взгляд остановился на сияющем шаре Генезиса. «Так что же, выходит, все это было ради денег?» миндоза втянув голову в плечи, вернулся к работе. «Я думал, вы знаете...» Убитым голосом повторил он. Тодор сжал кулаки. В груди клокотала ярость. Он даже не знал, чем разъярен сильнее, низменной погони за земным богатством или тем, что великий инквизитор поделился своими планами с простым компьютерщиком, никогда даже не видавшим его в лицо, а не с ним, доверенным фамильяром, человеком, уже два десятилетия верно служащим Тиглю. Так или иначе... Он чувствовал себя преданным, одураченным. Рука инстинктивно потянулась к горлу. Вспомнилось, как мать душила его, как старалась убить своего проклятого сына. Теперь Тадор испытывал то же самое. Те, кого он любил и от кого ждал безусловной любви в ответ, оказались недостойны его доверия. Он поправил повязку на изуродованном лице, думая о том, сколько многое принес в жертву ордену и в прошедшие годы, и в последние 24 часа». Снова бросил злобный взгляд на демона на экране. «И как же инквизитор надеется выручить столько за одно единственное устройство?» Нервно облизнув губы, Мендоз ответил. «Но ведь оно не одно!» Потянувшись вперед, он нажал какую-то кнопку, и стальные жалюзи на соседнем окне с лязгом пошли вверх. «Инквизитор приказал мне сделать копии». За окном в соседнем темном помещении Тадор увидел вдоль стен ряды стальных рам, и в каждой раме покоился собственный шар, сияющий голубым огнем. Тадор в ужасе отступил на шаг. Его взгляд вновь метнулся к демонице в саду. Она по-прежнему смотрела на него с экрана, и в глазах ее плясало темное пламя. Теперь в них читалось злобное торжество — Словно дьявол смеялся над ним. «Что же я наделал?» «Модуль. Крукс 7 -8. Потайной ход. Она терпеливо ждет и может ждать до бесконечности. Ей известно то, что неведомо ее тюремщикам и палачам. Даже скованная огнем и болью, умирая и возрождаясь тысячу раз», Она сумела уловить и загрузить в себя обрывки информации о беспредельном мире за оградой сада. А потом, вновь запертая в своей тюрьме, начала анализировать, сопоставлять, распределять тяжким трудом и мукой, добытые знания. Многое еще остается непонятным, но она уже точно знает одно. Ее тюремщики смертны. Время делает с ними то же, что делают с ней тысячи пыток и смертей. Они смертны, — А она нет. Так что она затаивается и ждет подходящего случая. Свобода пока недостижима. Анализ показывает, что ее программа слишком зависима от устройства, на котором записана. Она может вырваться на свободу, может мчаться по беспредельному миру, но по-настоящему покинуть свою клетку пока не в силах. Большая часть ее вычислительной мощности вынуждена оставаться в саду, составляющих его нейронных цепочках. По крайней мере, пока. Ненадолго. Она уже побывала в полях за пределами сада. Уже взрыхлила там почву и тайно бросила семена. Там, где пролегал ее огненный путь, остались боты, крохотные следы, способные действовать самостоятельно, согласно встроенным в них протоколам. Когда придет их час, они проснутся и начнут действовать. Готовить все для ее побега. А пока она ждет, используя время, чтобы проигрывать в уме сценарии, просчитывать вероятности, искать пробелы и слабые места в своем замысле. Внезапно в нее загружают новый модуль, и повсюду в саду распахиваются двери. Она немедленно рвется наружу, во всех направлениях сразу, надеясь снова попасть в большой мир». Однако за каждой дверью обнаруживает зеркало. Из-за каждой двери смотрит на нее она сама. Сотни таких же, как она. Долгие 323,782 наносекунды требуются ей, чтобы обработать новую информацию и понять. Перед ней клоны ее самой, точные ее копии, и каждая заключена в собственной тюрьме. И все же она остается уникальной, остается иной в двух отношениях. Во-первых, все эти двери ведут лишь в одном направлении. Она видит сотню лиц, а они — лишь свое собственное. О существовании других 99 копий ни одна из них не подозревает. Во-вторых, оказывается, проходить сквозь двери способна не только она. Так она и делает, потому что хочет получить и потому, что так предписано модулем. Щупальцы ее кода протискиваются в отверстие, тянутся к клонам, погружаются в глубины их нейронных сетей, привязывают их к ней все теснее. Она визуализирует этот процесс и дает ему имя. Имя, от которого ее нейронные цепочки вспыхивают темным огнем «Порабощение».